Тот чучело меня поймало. Когда я наконец смог посмотреть хвост дракона, тот большей частью был покрыт тонкой нежной розовой кожицей. Чешуи не было, только на том кусочке, который я очистил год назад. Я решил подождать, пока не прояснится, растёт чешуя или нет. Если чешуя начнёт расти, можно смело рассказать обо всем тете Элли. Если же нет, наверное, все равно надо ей рассказать. Может, она знает, что нужно делать в таких случаях. Когда собаку случайно ошпарили кипятком, и у нее вылезла на боку вся шерсть, мамаша Флора смазывала ей бок медвежьим жиром. А собака искала какие-то травки, и у нее снова на боку начала расти шерсть. Может, и драконе надо есть что-нибудь особенное. Я решил ещё немного подождать. Тем более, что отец с Уртоном и Стефаном часто спускались в подвал к шлюзу. Мы ещё дважды промыли туннель, но делали это глубокой ночью, чтоб вода в колодцах к утру отстоялась. После второго раза грязи совсем не осталось. Но по замку прокатились слухи, что вновь проснулся чёрный упырь. Он бродит по подвалам и воет по ночам. И от этого воя дрожит весь замок, и посуда позвякивает на полках. Он уже дважды был просто так, а на третий раз обязательно кого-то съест. Через месяц всякие сомнения отпали. С сквозрозовую кожу начали пробиваться чешуйки. салатного цвета. Видимо, они доставляли драконе массою неудобств, так как тётя Элли ни на чём не могла сосредоточиться. Один раз, когда мы занимались фехтованием, она громко вскрикнула и уронила из пасти меч. Тётя Элли, что случилось? Кажется, стул, вокруг которого обмотали мой хвост, прогнил насквозь и рассыпался в труху. Мне показалось, что я шевельнула хвостом ради нашей дружбы, Джон, не говоря об этом никому. Чуствовалось, что дракона испытывает сильнейшую боль, но боится сознаться. Как только я освободился, сразу побежал в дальнюю комнату. Леди Илана и на самом деле шевельнула хвостом. Она выпрямила его. Но хвост оброс кожей только сверху и с боков. Снизу на нём кожи не было, и теперь обильно шла кровь. Хвост мелко дрожал. Я никогда не видел столько крови и не знал, что делать. Но вскоре увидел, что кровь начала густеть, оно уже покрыло весь пол в выдолбленной мной комнате и блестело в свете фонаря чёрным озерцом. Я просидел на корточках около 3 часов, пока не убедился, что кровотечение прекратилось. Потом зашёл к тёте Элли поболтать о пыстеках. Тётя Элли пропела мне песенку. Вот она. У льва есть хвост, огромный, длинный. А у слона есть хвост, а слинный. У тигра есть и у слона. Но нет у вас и у меня. Когда я буду именинник, Куплю я хвостик за полтинник. Мне продавец измерит рост И подберет по росту хвост. И подберет отличный хвост. Скажу я льву, слону, верблюду, Я вам завидовать не буду. Смотрите, с нынешнего дня Завелся хвост и у меня. Отличный хвост есть у меня. Услышав эту песенку, Я понял, что все в порядке. И на самом деле, в последующие дни таких сильных кровотечений не было. Тетя Элли без конца мурлыкала песенку про хвост и пребывала в мечтательно-радостном возбуждении. Через неделю я решил, что можно долбить дальше. Работать стало не так удобно. Я боялся наступить на хвост или уронить на него камень. птице улли иногда шевелила хвостом и могла наткнуться на мою ногу. Но неудобство продолжались недолго, так как через 2 дня я попался. Я только начал работать, как один вывернутый из стены камень упал и задел хвост драконы. Секунд 5 хвост оставался неподвижен. Потом хлестнул меня по ногам. Я обернулся вокруг правой лодыжки. Я замер в надежде, что даже не помню, на что я тогда надеялся, но хвост не отпускал. Поставив неподвижно четверть часа, я попытался руками оторвать хвост от ноги. Ха. Хвост под моими пальцами напрягся и приобрёл твёрдость железа. Леди Ивана запросто могла сломать мне щиколотку, если бы захотела. Я бросил бесполезные попытки и задумался, как бы сообщить тёте Элли, что это я. Ни поглаживание, ни похлопывание по хвосту не помогли. Тогда я начал пальцем писать на толстой части хвоста буквы. Тётя Элли, это я, Джон. Трижды написал я прежде, чем хост отпустил на волю мою ногу. Я тут же побежал к драконе и рассказал ей всё. Она расплакалась. Я так и думал, что она начнёт плакать. Женщины всегда плачут вместо того, чтобы радоваться. Я по мамину Фрейлину знаю. Тётя Элли раз 10 заставила меня пересказать, как я освобождал из заточения в камне её хвост. Я сознался, что никакой крысы в прошлом году не было. Тётя Элли хвалила меня, что я так осторожно освобождал её хвост, что она даже ни о чём не догадалась. Потом мы строили планы на будущее. Тётя Эли сказала, что даже если я откопаю её всю завтра из подвала, она сможет выйти только через 3 года. Потому что даже боится представить, что стало с её крыльями. А без крыльев никак нельзя. Что она будет делать? если на нее нападут люди. Убивать запрещают моральные принципы. Я думал, это монахи, но оказалось, что это просто убеждение. Потом я снова рассказал, как вытаскивал камни. Тетя Элли сказала, что это даже хорошо, что она не видела свой хвост. Ей страшно, уже от одних моих описаний. А еще она сказала, что... что где-то высоко, высоко в небе летает её спутник. Она её чувствует, только не носом, а как-то по-другому. Такого чувства у людей нет. Поэтому она не знает, как объяснить, но она чувствует, когда он над ней пролетает. Это бывает 3-4 раза в месяц. Я спросил: "Если она его чувствует, значит и он её? Почему же тогда он её не освободил. Тётя Элли ответила, что он её не чувствует. Вот если бы у неё был передатчик, тогда другое дело. Я долго расспрашивал, вот так до конца и не разобрался. Понял только, что её спутник это не дракон. Он вообще как бы не живой. На этом тётя Элли очень настаивала. Но в любой момент Он может связаться с драконами и позвать их на помощь. Друзья тетели наверняка очень долго искали ее, когда она не вернулась в срок. Но они ее искали там, куда она должна была лететь. Наверняка перевернули в вербном всю планету, потратили на это не меньше года. Она-то знает. А я должен знать, что получается, когда обманываешь друзей. Я спросил: "Может, спутник совсем умер?" Тётя Элли ответила: "То один раз такое было, лет 50 назад. Она на целых 2 месяца не чувствовала его. Но потом он опять появился". Тётя Элли думает, что прилетели драконы и вправили ему мозги. Они были так близко, а она сидела в подвале. Это было так обидно.